Уилл. Жених. Я отмываю с лица торт в туалете каприза. Добраться сюда оказалось не так уж и просто, даже учитывая огни. Ветер постоянно пытался сбить меня с курса. Но, возможно, мне нужно побыть одному, чтобы собраться с мыслями. Господи, глазурь у меня в волосах и даже в носу. Джулс окончательно взбесилась. Какое унижение. Потом я поднял глаза и увидел, что за мной наблюдает папа. У него всегда было такое выражение лица, когда объявляли состав первой команды на большой матч, а меня в нем не было. Когда я не попал в Оксбридж, или когда я получил те результаты экзаменов, и они оказались слишком идеальными. Это такое мрачное удовлетворение, будто он все время был прав насчет меня. Я ни разу не видел, чтобы он мной гордился. И это несмотря на то, что я всегда старался быть лучшим, добиться всего, чего он хотел. Несмотря на все, чего я уже достиг. То выражение лица Джуз, когда она схватила кусок торта. «Твою мать!» «Она о чем-то догадалась? Ну о чем?» «Возможно, она просто до сих пор бесится из-за того, что меня унесли из шатра, и все пошло не так, как она спланировала. Уверен, что дело только в этом. Ничего больше». Или, если придется, наверняка я смогу ее в этом убедить. Так быть не должно. Все вокруг внезапно стало таким шатким, будто в любой момент может развалиться. Мне нужно вернуться и взять ситуацию под контроль. Но с чего начать? Я поднимаю голову и смотрю на отражение в зеркале. Боже, спасибо тебе за это лицо. На нем не отражается ничего, ни капли стресса последних часов. Оно моя визитная карточка. Завоевывает доверие и любовь. Именно поэтому я знаю, что в конце концов всегда буду побеждать таких, как Джонна. Я стираю последние крошки с уголка рта, приглаживаю волосы, улыбаюсь. А потом свет погас.